Таблица 14.3. Стратегии целеполагания. Анализ успехов пациента со времени предыдущего сеанса. На первом и втором этапах терапии терапевт демонстративно проверяет дневниковые карточки, чтобы их важность была очевидна для пациента. Если пациент не приносит дневниковые карточки, терапевт выясняет причины этого. При необходимости используется протокол препятствующего терапии поведения. Подробнее об этом в главе 15. Если пациент не приносит дневниковой карточки, терапевт спрашивает его о случаях суицидального поведения за истекшую неделю, а также о других видах проблемного поведения, которые отражены в карточке. Когда это целесообразно, терапевт просит заполнить карточку прямо во время психотерапевтического сеанса. Терапевт комментирует любые необычные или проблемные реакции, подкрепляет любые аспекты поведенческого прогресса. Терапевт осведомляется об успехах пациента при выполнении поведенческих заданий.